Милан, февраль 313 года, 25 лет назад. Заявление, которое они тогда обнародовали, звучало так. Когда я, Константин Август, и я, Лициний Август, к обоюдной радости встретились в Милане, и обсудив все дела, касающиеся общественного блага, Константин и Лициний – последние пары императоров. Лициний – солдат с крестьянским лицом и извращенным воображением, Наследовал на Востоке галерию, в то время как Константин единолично правил Западом. Они приехали в Милан спустя 6 месяцев после победы Константина у Мульвеевого моста, чтобы поделить между собой мир. Для того, чтобы скрепить это партнерство, Лициний женился на сестре Константина Констанциане. Никто даже не вспоминает о том, что последний, желающий заключить брачный союз с семейством Константина, Теперь не более чем обезглавленный труп, брошенный на дно Тибра. Какое, однако, счастливое событие! Констанциана сияет счастьем. Ей двадцать и она наверняка уже начала опасаться, что засиделась в девах, и не знает, найдется ли желающий взять ее в жены. В какой-то момент поговаривали, будто Константин прочил ее мне. Теперь же она сестра одного Августа и супруга другого. — Самая могущественная женщина на свете, — подумает кто-то. На самом же деле, она даже не самая могущественная женщина в этой комнате. Рабыни, которые сейчас причесывают Констанциану, находятся в ведении Елены, убеленной сединами матери Константина, в то время как супруга Константина Фауста возлежит на ложе и отпускает колки и комплименты. Как, однако, Констанциане идет прическа с зачесанными вверх волосами, как, однако, хорошо платье скрывает ее плоскую грудь, и как приятно смотреть на зрелую невесту. Похоже, присутствие в комнате мужчин их ничуть не смущает. Мы с Криспом терпеливо ждем, когда наконец сможем сопроводить невесту к месту брачной церемонии. Эти женщины привыкли разговаривать о своих делах в присутствии детей и прислуги. Дверь с грохотом распахивается, есть только один человек, который может себе это позволить, разумеется, это Константин, Он быстрым взглядом окидывает трех женщин, замечает меня и Криспа в углу и тотчас цепляется за нас взглядом. «Гай, ты мне нужен!» Констанциана, не вставая со стула, оборачивается к нему. «Что-то не так?» Лице не мутит воду. Он по-прежнему согласен терпеть христиан, однако требует, чтобы я отправил Криспа в некомедию в качестве заложника. «По-моему, его требования вполне приемлемы», замечает Констанциана. «Нет», — заявляет Елена, тоном, не допускающим возражений. Константин, привыкший, что последнее слово всегда остается за ним, пытается спорить с матерью. «Где были твои принципы? Когда ты отправила меня ко двору галерия», — бросает он ей с упреком. «То был необходимый риск. Зато теперь весь мир твой. Сейчас такой необходимости нет. Ты говоришь так, будто мой будущий муж убийца», — жалуется Констанциана. «Почему бы моему племяннику не пожить с нами на Востоке?» Лучше бы она промолчала. Елена подходит к Риспу и обнимает его за плечи, как будто пытается оградить его от возможных посягательств. Ему 13, он быстро растет. Мальчика отличает легкий характер, у него всегда улыбка на лице. Неудивительно, что во дворце его все любят. «Он твой единственный сын», — напоминает Елена Константину. «Твой пока что единственный сын». Фауста переворачивается на ложе и проводит рукой по животу, тот уже заметен под складками платья. Мне по опыту известно, нет никого более довольного собой и более исполненного тревоги, нежели беременная императрица. Но Елене это не интересно. В ее глазах собственный развод никогда не был законным. Дети Констанция от второй жены не ее дети, следовательно, дети Константина от второй жены ей не внуки чья бы кровь не текла в их жилах. «Если это так нужно, я могу поехать в Никомедию, говорит Крисп, но Константин не желает его слушать. «Лициний просто пытается выторговать для себя выгодные условия», — говорит Константин и на минуту умолкает. «Может предложить ему еще одну провинцию, например, Мезию? Если ты предложишь ему земли, он подумает, что ты намерен потом их у него отобрать», — говорю я. Мы с Константином обмениваемся взглядами за спиной его сестры. «Неужели христиане для тебя так важны, что из-за них ты готов испортить мою свадьбу?» — жалуется Констанциана. Рабыни тем временем продолжают делать свое дело, как будто спор их не касается. Они уже надели на невесту оранжевую фату и теперь потуже затягивают ей талию. «Неужели так необходимо упоминать христиан?» — спрашиваю я. «Почему бы не сделать заявление более расплывчатым?» Объяви о религиозной свободе, не говоря ничего конкретного. — Нет, — вновь возражает Елена, — кто подарил тебе твои победы? Чей знак был начертан на груди твоих воинов, когда они победили Максенция? Я перехожу через всю комнату и бросаю взгляд в окно. — Лицению нет дела до христиан. Ему нужны гарантии. — Ну как я их ему дам? — Ничего ему не предлагай. Констанциана испускает возмущенный вопль. «Ничего сверх того, что ты уже ему дал», — продолжаю я. «Скажи ему, что это честное предложение, и что просить больше значит вынашивать какие-то коварные замыслы». Константин на миг задумался над моими словами, а если он ответит отказом? «Сейчас он находится в твоем дворце на твоей земле, его охраняет твоя армия. Если он сейчас откажется жениться на твоей сестре, то поставить себя в неловкое положение. Я не озвучиваю все возможные последствия этого шага. Не хочу оскорблять Констанциану накануне ее бракосочетания, но она не глупа. Поскольку у нее нет армии, провинций и денег, она прибегает к единственному имеющемуся у нее оружию слезам, «Неужели ты один-единственный раз в жизни не можешь устроить свадьбу, не думая о том, какую выгоду ты от этого получишь? Дались тебе эти христиане? Такое впечатление, будто ты хотел бы видеть их вместе с нами на моем брачном ложе». «Неправда». Константин быстро подходит к сестре и заключает ее в объятия. Это лициней все усложняет. «Но Валерий прав. Это честное предложение. И твой муж наверняка это поймет. Он обнимает ее снова» и не захочет тебя лишиться. Императрицам не положено плакать. Слезы испортили Констанциане лицо. Полдесятка рабынь тотчас бросаются к ней, чтобы исправить изъяны, вытирают потеки, наносят новый слой белил, наконец следы слез исчезают. К тому моменту, когда они опускают фату, ее обиженное лицо вновь лучится весенним светом. Свадебная церемония продолжается, пышная и торжественная, как и подобает жениху и невесте столь высокого положения. А спустя две недели я уезжаю на восток. Мне поручено отыскать самое удобное место, где могла бы высадиться, стать лагерем и дать сражение императорской армии.